Глава 4. План побега удался полностью. Всё прошло гладко, как и было задумано. Кучер кареты, что я выделила для лорда Нордвика, помог пересесть Адель на наёмный экипаж. Она в столицу отправится порталом по отдельному билету уже после нас. А любому, кто поинтересуется, не уехал ли лорд Нордвик с нами, будет доложено, что кроме слуги с ним больше никого не было. Адель тоже не должна вызвать подозрений. В Ализоне несколько дней назад закончилась ярмарка, и многие гости города еще не уехали. Она затеряется среди них. К тому же, она переоделась, и теперь по описанию одежды ее не опознают. В столице мы с лордом Нордвиком направились сразу в Корону, одну из самых дорогих гостиниц для знати. Если не желание поселиться в своем городском доме, я еще смогу объяснить знакомым затеянным там ремонтом или желанием избежать воспоминаний, связанных с отцом то проживание в третьесортном постоялом дворе? Нет. Ещё поползут слухи, что дела у меня идут из рук вон плохо, и я не способна управлять герцогством. Лорд снял номер на своё имя, предупредив, что приедет его дальняя родственница со служанкой. Он оставляет слугу, то есть меня, чтобы тот всё подготовил к визиту и встретил их. На этом мы распрощались. Дядюшка Натан посоветовал пока отдыхать и пообещал через свои связи добиться для меня встречи с императором. Первым делом я распорядилась принести перекусить, а дождавшись служанку с подносом едва выпроводила ее. Та была не прочь задержаться и поболтать, чтобы выведать, что же за дама должна приехать. Оставшись одна, сняла костюм и с наслаждением избавилась от материи, перетянувшей грудь. За изматывающий день я изрядно вспотела, и повязка врезалась в тело, оставив красные следы. Неплохо было бы освежиться. Апартаменты отвечали самому взыскательному вкусу. Спальня, гостиная, комнатушка для прислуги, в номере даже имелась отдельная ванная комната, а не ширма с лоханью, как в обычных постоялых дворах. Нагревающие артефакты работали исправно. Из крана текла горячая вода, и я решила набрать себе ванну. Тем более, что в корзине на столике рядом с ней стояло много разных склянок с ароматическими маслами и кремами. Дорогие, в этом я разбиралась. Солидные заведения держали марку и товаром доставляли эльфы из самого Аздора. Так что несколько часов я посвятила себе любимой. Нежилась в горячей ароматной воде, давая отдых усталому телу, вымыла и просушила волосы, завернувшись в длинный банный халат, неспешно перекусила. Сегодня можно было спокойно передохнуть. Первая часть плана по моему спасению удалась. Завтра Лорд Нордвик сообщит, в каком настроении император и как быстро получится добиться встречи. А я, вернув себе женский облик, навещу свою подругу Луизу и узнаю, какие новости при дворе. Но расслабленное состояние слетело, когда заметила, что за окном начинает смеркаться, а Адель все нет. Тревога заворочилась в груди. Заблудиться она не могла. Я дала ей денег на извозчика и строго наказала не гулять по городу, а сразу же ехать в гостиницу. Украли деньги или что-то случилось, или она вообще не перенеслась порталом. Хуже всего была неизвестность. Отправить посыльного к Лорду Нордвику, чтобы он выяснил. Но это лишь привлечь лишнее внимание. Мы договорились, что он сам со мной свяжется, когда будут известия. Нет, это не выход. Чуть подумав, Я решила сама съездить к портальной станции и узнать, не видели ли её. Гулять по городу в сумерке в женской одежде и без сопровождения чревато, и пришлось вновь натягивать на себя мужской костюм. Я захватила с собой два кинжала, один повесив на пояс, а второй спрятав в глинище сапога. Волосы закрутила и убрала под шляпу. Кошель не брала, чтобы воришки не срезали, но по карманам разложила мелкие монеты. Поездить по городу хватит, а брать больше лишь искушать криминальные элементы. Взглянув на себя в зеркало, я осталась довольна внешним видом. Выгляжу неброско, но одежда добротная. Сойду за того же помощника управляющего или личного слугу какого-нибудь повесы, спешащего с поручением. Положа руку на сердце, было немного тревожно отправляться в город одной. Раньше я всегда ездила со служанками и в личном экипаже с лакеями. Но Адель — мой человек, и я не могла не попытаться выяснить ее судьбу. Поэтому, отбросив сомнения, решительно вышла из номера, заперла дверь и отправилась на поиски. На лестнице столкнулись со служанкой. "Леди, которую вы дожидались уже прибыла?" с приятной улыбкой спросила она. Э, "Что-то задерживается, поеду навстречу». В конце улицы можно нанять экипаж, хозяин не приветствует, когда дежурит рядом с гостиницей. Навоз, неприятный запах у входа", пояснила она. "Спасибо", поблагодарила я. К тому же, гости волей-неволей прогуливаются мимо лавок. У хозяина их несколько. Отменный товар. У него прямые поставки из Аздора. Можно что угодно найти. Предложите леди зайти, она останется довольна. Я передам ей. Я сегодня ночью дежурю, игриво произнесла она. А мне-то это зачем знать? не поняла я, но на всякий случай кивнула и поспешила на выход. Свободный экипаж наняла даже не в конце улицы, а за первым же поворотом. И попросила отвезти меня к портальной станции. Откинулась на сиденье, внимательно смотря по сторонам, вдруг отель на встречу поедет. На улицах было людно. Отвыкла я от шума столицы после нашей размеренной жизни дома. После гибели жениха держала траур и давно никуда не выезжала. При других обстоятельствах я бы с удовольствием присоединилась к гуляющим, заглянула бы в лавки посмотреть новые товары, посидела на открытой террасе ресторана за чашечкой горячего шоколада. Но сейчас было не до того. Находясь в огромной столице нашей империи, остро ощутила свое одиночество. Я словно песчинка в людском море. Ушли самые близкие мне люди. Папа, Роберт, и жизнь больше не будет прежней. На мне теперь огромная ответственность за герцогство, моих людей. Ту же Адель выяснить, почему она так задержалась, для меня дело чести. Это не просто служанка, а мой человек. Когда приехали, я бросила несколько монет извозчику и решительно спустилась. Накинуть бы. Недовольно покрутил он их в руке. Не наглей, если она нял тебя в центре города, это не повод драть с меня три шкуры. Расценки я знаю, огрызнулась я, так как деньги считать умела. Таких жадных бабы не любят. Недовольно бросил извозчик мне вслед. Наша небольшая перепалка Привлекла внимание стражников, дежуривших у портальной станции и следящих за порядком. Свои расспросы я решила начать с них. вечер добрый, подошла к ним. Скажите, сегодня перебоев в работе портала не было? Да вроде нет, а что? Оплатил своей знакомый портальный переход, должна уже прибыть, а ее все нет. Что, парень, сбежала от тебя твоя зазноба? Кого побогаче нашла? Кто легче расстаётся с деньгами, начали подшучивать они. она девушка порядочная, не такая. Я боюсь, как бы чего ни случилось, возразила я. «Столица у многих голова идет кругом, философски заметил один из стражников. Чего же ты ее не встретил? Хозяйка задержала. Но я сказал ей, где меня найти? Помогите, может, видели ее?» — попросила их и подробно описала ее одежду, черты лица. Да, ты знаешь, сколько мимо нас в день людей проходит? Фыркнули мне в лицо. Так вы люди служивые, служивы, гласномётен, польстила им. Парни, а я эту кралю помню, вдруг воскликнул один из стражников, и я с надеждой посмотрела на него. Точно помню. Меня ещё удивило, что на вид девушка простая, а едва вышла, сразу извозчика наняла, хотя все знают, что у самой портальной станции они цены выше дерут. И при этом попросила отвезти ее в крону. Куда, удивилась я? Ты ее не там ждал? Нет, ответила я мысленно чертыхаясь. Похоже, в спешке Адель перепутала или не услышала четко и вместо короны решила, что нужно ехать в крону. А может, виной всему ее провинциальный акцент? И Извозчик услышал то, что услышал, как стражник. Вы знаете, что это за место? Та еще дыра на окраине. Меня почему и удивило, что вроде на извозчика тратится, а при этом приличный постоялый двор себе не нашла. Спасибо, поблагодарила я и пошла к свободному извозчику, дежурившему неподалеку. — В крону, сказала ему. Хотела сесть, но он отъехал. Не, парень, гуляй. Ты за копейку удавишься. Я лучше клиента побогаче подожду, не такого жадного. Доставь ты его, крикнул мне стражник, который вспомнил Одель. Тут два квартала по прямой, а потом налево и второй поворот направо. Дойдешь быстрее, чем тебя вести будут. Эти любят приезжих кругами возить, чтобы больше денег содрать. "Это клевета", тут же стал громко возмущаться оскорбленный извозчик, но я уже шагала в указанном направлении. На сердце стало легче. Значит, просто произошла досадная путаница. Главное, что Адель добралась. Хорошо, что портальные станции расположены ближе к окраине города. Суета и Итлчи не приветствуются в богатых кварталах. Идти было действительно недалеко, но пока я дошла, почти совсем стемнело. А в таких кварталах ходить в такое время суток это нарываться на неприятности. Заберу Адель и нужно будет срочно искать экипаж. Я поняла, откуда постоялый двор получил свое название. На заднем дворе рос огромный дуб с необъятной размеров кроной, которая была выше крыши, а часть ветвей доходила до стены здания и окон. Очень удобно, если кто-то ломится в дверь и нужно срочно покинуть комнату. Наверное, именно поэтому их и не подпиливают. Кому надо, оценят. Я бы никогда в таком месте комнату не сняла. Нет никакой гарантии, что по ветвям к тебе не заберутся воришки, обчистят или прирежут в два счета. Деревянная вывеска с рисунком дерева на входе давно облезла. Да и сам постоялый двор знавал лучшие времена. Я толкнула тяжелую дверь и поморщилась от концентрации табачного дыма внутри. Помещение просторное, только плохо освещено. Людей много, но из-за количества курящих мужчин висит сизая дымка, отчего фигуры теряют свои очертания и не рассмотреть лиц. Подошла к хозяину, огромному орку, стоящему за широкой дубовой барной стойкой и протирающему ее тряпкой. Вечер добрый. И вам не хворать, отозвался он, оценивая меня взглядом. Я ещё девушку. Шлюхи в конце улицы, заведение Красная роза. Вы не поняли? Сюда должна была прийти девушка искать свою хозяйку, она перепутала название гостиницы. Где она? Что-то отразилось в глазах хорка, но он, не меняя выражение лица, ответил: Не помню. Сюда многие ходят, да и не болтаю я о посетителях. А это освежит вашу память. Я достала из кармана серебрушку и положила на стойку. Движение руки с тряпкой, и она исчезла словно и не было. Я выжидательно смотрела на него, а он молча на меня. Понятно. Полезла в другой карман и достала еще одну серебряную монету. Положила на стойку и накрыла рукой, пока он не смахнул ее тряпкой. Где она? с нажимом спросила у него. Леди, у которой она служит, ее очень ценит. Это дочь ее кормилицы. Леди очень расстроится, если девушка попадет в беду, и этого так не оставит. Мне послышалось или это была угроза? Случаем, леди, не такая же ряженая, как ты, парень. Ручки-то холеные». Для сравнения, орк положил свою лапу рядом с моей. и Я выругалась про себя. Можно переодеться, спрятать волосы, сделать грубее голос, но женскую изящную ладонь не спутать с мужской. Наре, подери. Если он узнал во мне женщину, то ничего теперь не скажет. Орчанки любят доминировать. и Если этот тип до сих пор не женат, то или же ненавистник, или в прошлом была несчастливая любовь. Пришлось применить тяжелую артиллерию. Его сиятельство лорд Багарне, глава тайной канцелярии, старый друг отца упомянутой леди, и качал ее на коленях. Ей стоит только пожаловаться ему о досадной неприятности с ее молочной сестрой. И сюда придут уже стражники. Хотите проверить? Орк молчал, сверля меня тяжелым взглядом. Где она? властно резко потребовал ответа я. Наверху, вторая комната налево. Двое постояльцев решили, что девчонка устала и ей пора отдохнуть. Нехотя произнес орк: "Забирай, если сможешь. Я погребу тебя под кроной дуба, если опоздал". Пообещал я и щелчком пальца швырнула монету на пол, показывая, насколько презираю его.